Глава 21. «Как свидание?» – неверяще переспросила я. Ну, вдруг он так шутить изволит, мало ли. Что угодно, кроме свидания. Так, мягко улыбнулся мне Ильяс. Скажи, пригласи я тебя у нас в городе куда угодно, не как с конкурсом гимнасток под видом делового визита, а просто сходить вдвоем куда-нибудь. Ты бы согласилась? Нет, призналась сразу. Но так тоже нельзя. Мне очень захотелось побыть с тобой вдвоем. Не в деловой атмосфере, просто погулять по улицам, поесть мороженого, покормить водных коньков, пообщаться не на рабочие темы. Но если ты захочешь, мы сейчас же вернемся обратно. Хотя я купил билеты на магическое шоу с иллюзиями. И посмотрел на меня этот искушающе. «У, У, вот как так. На иллюзии я хотела. И с Ильясом мне общаться нравилось, но само слово свидание заставляло напрягаться. Шер Ильяс, я ведь дала вам ответ, буквально вытолкнула из себя слова. А он тяжело вздохнул. Ладно, давай не свидание, а просто командировка. Я на отдыхе, а ты на работе как мой секретарь. «Зачем вам на отдыхе, секретарь? Будешь держать миски с креветками, пока я буду кормить водных коньков?» Фыркнула от смеха. «Ну вот как с таким инкубом, а? Помолчала, не желая портить ему настроение. К тому же сомневаюсь, что он действительно отвез бы меня на планер, я желание сейчас же вернуться домой». Вспомнились почему-то слова Лекси про тот случай у меня в квартире. «Если бы меня прижал к стене человек, мне неприятный или безразличный разве стояла бы я столбом да и сейчас увези меня в другой город мужчина которому я испытываю только равнодушие какой нибудь чужой да пусть даже любой коллега на работе что я сделала вышла бы с мобиля на первой же остановке и своим ходом отправилась домой потому что терпеть не могу когда решают за меня тем более без согласия увозят на свидание а инкубу не возражаю Я безвольная тряпка. Или вру сама себе про отношение к нему. Это что угодно, но неравнодушие. И уже давно не просто уважение. Про поцелуи и вспоминать нельзя, иначе снова начнут гореть щеки. И что делать? Только бы не влюбиться. «Ну что, едем на иллюзии?» — спросил меня инкуб, когда мы притормозили пропустить пешего человека. «Едем». Тяжело вздохнув, ответила я, и чувство возникло, будто в мобиль незнакомый прыгнула, без понятия, куда он меня увезет. Мы остановились у огромного шатра, и на улице Инкуб действительно купил нам по стаканчику мороженого какого-то совершенно невероятного фиолетово-синего цвета. А потом зашли внутрь, и реальность оказалась мной забыта. Хорошо, хоть мороженое съела как-то автоматически, потому что... Оторвать взгляд от невероятных иллюзий оказалось сложно. И мне было плевать, что обычно сюда приходят с маленькими детьми. Я-то в таком месте не была никогда и не желала пропустить ни минутки из этих красочных и интереснейших представлений. Маги рассказывали целые истории своими иллюзиями, поддерживая таинственный полумрак, И особую магическую атмосферу, так что оторваться от зрелища было невозможно. Выходила я оттуда с большими глазами и головой, полной новых впечатлений. Как и хотел Инкуб, мы доехали до какого-то парка и пошли бродить по каменистым дорожкам, обсуждая увиденное. Причем Ильяс, оправдываясь опасением, «я могу упасть», все время держал за руку. Не споткнулась ни разу, но ладонь тоже не отняла. Потом, как и обещал Инкупа, отправились к особому озеру, где живут магические водные коньки. Очень забавные существа, которые используют магию воды, чтобы создавать закрученные волны под совершенно спокойным озером. И катаются на этих волнах. В общем, меня ждало еще одно, на этот раз очень забавное представление. Мы на самом деле купили пару порций креветок для кормления и кидали конькам. А те чтобы достать лакомство в воздухе, как только высоко не поднимались под водой. Один даже соорудил что-то вроде мини-смерча, на котором будто царь горделиво вознесся на пару метров вверх и перехватил креветку, предназначавшуюся совсем другому его товарищу. Насмотревшись на коньков и искормив им обе миски креветок, мы неспешно пошли вдоль берега. И почему-то именно в этой умиротворенной тишине, глядя на довольного инкуба, я вдруг поняла, что не могу больше оттягивать неизбежное, иначе совершенно точно в него влюблюсь, и для меня это будет одна любовь на всю жизнь. Так что слова сами вырвались. Шер Ильяс, я увольняюсь. Он остановился, будто на стену налетел, и посмотрел на меня. Так будет лучше для нас обоих, произнесла, не в силах выдержать его сверлящий взгляд, и отвела глаза в сторону. Он помолчал, а потом увлек меня за руку к двум скамьям, стоящим напротив друг друга, усадил на одну, а сам сел напротив, так и не выпустив мою ладонь. «Раз ты готова, давай еще раз все обсудим», — начал он, — «как ты пришла к подобному выводу?» «Просто мы не пара. Лучше мне будет исчезнуть, чтобы вы могли меня забыть и быть готовым к новым отношениям». Почему-то эти слова, столь твердо звучавшие в моей голове после их оглашения инкубу, показались сомнительными. «Ты ведь знаешь, что для инкуба означает раэлита?» — произнес Ильяс утвердительно. «Любимая женщина», — вытолкнула я слова. «Не просто любимая». — Это дар для души и тела. Дороже ее у инкуба ничего и никого нет. И ты предлагаешь просто забыть о тебе. Этого не будет. — Но вы не однолюбы. Рейлиту можно встретить и другую. — Я живу уже более ста лет, и пока встретил и полюбил только тебя. И что-то мне подсказывает, что я точно однолюб. Замолчала. Аргументы, кроме «мы не пара», у меня закончились. И почему, собственно, не пара? У нас разные социальные положения, начала перечислять вторя мыслям. Разные интересы, разные жизни, в конце концов. Мне не хочется влезать в высшее общество. Вам, думаю, будут неинтересны мои друзья. В этом просто нет смысла. Есть смысл. Он крепче сжал мою руку. Есть смысл, если я тебе хоть чуть-чуть нравлюсь. Я же нравлюсь, Нариса. Не лги мне. «Нравитесь», — призналась тихо, глядя на наши сцепленные руки. «Вы не можете не нравиться, и сами это знаете. Но я отношусь к вам как к просто красивому мужчине без каких-либо планов и прочего. Красивых людей вообще очень много, особенно среди инкубов», — сказала и сама почувствовала, что эти слова отравлены ложью. «Все-таки ты врешь, Нари», — произнес он. Тебе со мной интересно, ты с удовольствием слушаешь то, о чем я рассказываю. Тогда, под землей, ты доверилась мне настолько, что уснула на моей груди в ипостасе. И поцелуй мой тебе тоже был приятен. Ты ответила на него. Что касается разных интересов, я не тащу тебя сразу под венец. Мы лучше узнаем друг друга, начнем встречаться. Перечислял он, а я чувствовала, как мое... Мысленное сопротивление тает, будто снег на летнем солнце. О социальном положении можешь забыть вовсе. Среди инкубов часто случается, что пару они образуют с простой девушкой. Да даже взять моих родителей. Знаешь, кем работала моя мать до встречи с отцом? Я помотала головой. Уборщицей огорошил меня инкуб, заставив округлить глаза. Она подрабатывала на двух работах дополнительно, помимо основной, чтобы содержать больного брата. Мой отец первый раз увидел ее с тряпкой в руках, так как дело было в особой нестабильной зоне, где собираются механико-магические гаджеты. Там нельзя было убираться магией. Он как раз работал конструктором этих устройств и часто задерживался до ночи, оставаясь в помещении один на один с мамой с тепло улыбнулся, погрузившись в воспоминания. У него что-то не получалось, что-то несложное, но выход он не находил. А мама из любопытства подошла и подсказала, как сделать. Нет, она не была механиком или инженером, просто иногда женщина видит больше вариантов решения проблемы, чем мужчина. Отец заинтересовался сообразительной уборщицей, начал с ней общаться, в общем, И месяца не прошло, как он оплатил лечение ее брату, а саму ее забрал со всех работ, кроме основной, и начал ухаживать по-настоящему. Улыбнулась, слушая историю его родителей. Это так интересно и необычно. Так что не говори ничего про социальное неравенство и прочее. Это полная ерунда. Главное, что у человека внутри. Закончил Ильяс. И касаемо других женщин, я уже говорил, но повторю, других не будет. Я больше месяца как не был ни с кем близок. И как, похож на обессиленного мага? Лукаво спросил он у меня. Нет. Вяло улыбнулась. Все-таки выражение лица у него было забавное. Это благодаря тебе, тому, что мы много времени проводим рядом, что я держу тебя за руку. Даже без занятия любовью, без поцелуев и ласк, Я получаю достаточно энергии для существования. Конечно, от близости ее было бы больше в несколько раз. Я покраснела и отвела взгляд. Горящие уши все сказали за меня. Но я не собираюсь тебя торопить. Все, что мне нужно, чтобы ты была рядом со мной и счастлива, понимаешь? Да, выдавила я. Ну как, остались еще аргументы против наших отношений. Если бы он их все разнес в пух и прах. «Нет». «Значит, ты согласна встречаться?» Дожимал меня великий бизнесмен и мастер ведения переговоров. «Ладно, пора признаться хотя бы себе. Не знаю, как и когда, но я умудрилась влюбиться в инкуба по уши. Да и как в такого не влюбиться, когда о тебе заботятся и переживают, целуют так, что ноги подкашиваются и радуют сюрпризами и подарками. И я не только о цветах, но и «Поездка на кубок четырех стихий, как выяснилось, и сегодняшнее свидание волшебное, невероятное, прекрасное. Да, и в любом случае встречаться не значит жениться. Можно просто попробовать, но как же моя работа?» – спросила я. «А что с ней?» «Я ведь не могу ни с кем встречаться, пока работаю у вас секретарем», – шутливо продолжила, но ответ слушала внимательно. «Думаю, можно забыть об этом условии, если оно касается меня», — усмехнулся Ильяс. «Значит, ты согласна?» «Да». «Ох, надеюсь, я об этом не пожалею». Хотя я подозревала, что инкуб на радостях набросится на меня с поцелуями, но лишь сверкнул глазами довольно и предложил продолжить прогулку. И мы действительно пошли дальше вдоль берега, наблюдая за пируэтами водных коньков. Я же пыталась свыкнуться с мыслью, что сама не понимаю, как, но дала согласие Ильясу. И ведь совсем не планировала. Но очень хотела, осознала внезапно. Я всегда его уважала и сама себе говорила, что если бы он был из моего круга, согласилась бы встречаться, не раздумывая. А раз мое положение для мужчины не важно, то мне какая разница? Даже перспектива насыщать его магией Как-то сама собой перестала вызывать у меня напряжение. За то время, пока он без подпитки от любовниц, разве хоть один миг мне было с ним неприятно или некомфортно? Нет. Сама придумала себе всякие ужасы, а сейчас будто проснулась от тяжелого сна. Посмотрела на Ильяса и захотелось плясать от радости и ликования. «Мой мужчина! Да еще и инкуб! Даже не верится!» Он тем временем остановился, повернул меня лицом к озеру и встал сзади, обняв за талию. «Посмотри, там летучие рыбы!» «Где?» Тут же забыла я обо всех переживаниях и действительно увидела над водой рыб с большими плавниками. Какие забавные! Рыбы уплыли, точнее, ускакали куда-то дальше, завернув за другой берег озера, а мужчина так и держал меня в объятиях. Я вдруг резко осознала, как крепко и сильно Он прижимает меня к себе, как чуть царапает его щети на мою щеку, как он легко гладит кожу на талии, отчего тепло от его рук распространяется по всему телу, волнуя кровь и зажигая сердце. Подавшись импульсу, я повернула голову и поцеловала Ильяса в щеку. Наверное, он ждал какого-то шага от меня, потому что, рывком повернув меня к себе лицом, больше не стал медлить. Прижался к моим губам своими, увлекая в жаркий, голодный и такой приятный поцелуй. Дождалась, мелькнула в голове. Я успела жуть, как соскучиться по его поцелуям. Поэтому, отбросив все сомнения, безудержно отвечала, позабыв про весь окружающий мир. Не знаю, сколько мы стояли, Ильяс не давал вынырнуть на поверхность, целовал и целовал прижимая ближе, гладя руками спину, талию, даже живот. Он, наверное, дорвался наконец, да и я тоже. Поэтому прервались мы, лишь услышав откуда-то улюлюканье. Оказалось, мимо проходили какие-то подростки и сочли своим долгом подразнить нас. Наткнувшись на грозный взгляд инкуба, они мигом удрали. Ну и Ильяс продолжать не стал. Вместо этого увлек меня куда-то по тропинке внутрь парка. Вскоре я поняла, что он искал, уединенную скамейку. Не дав мне ни мгновения опомниться, утянул меня к себе на колени и снова поцеловал. Еще жарче и глубже, чем на берегу. Я снова забыла про весь окружающий мир. Сейчас не было ничего важнее этого мужчины. Он явно держал себя в руках лучше меня, потому что под одежду не лес, а вот я, Не утерпела и пролезла кончиками пальцев под его рубашку. Оторвался он от меня тут же. Нари, я не железный. Хрипло пробормотал мне в губы. Прости, повинилась я, убрав руку. Он хмыкнул. Наконец-то на ты. Видимо, для этого нужно было устроить поцелуйный забег. Засмеяться мне не дали его губы, опять обрушившиеся на мои. Мы еще долго сидели на той скамье. То просто в молчании, то снова целуюсь. Устроиться рядом мне инкуб так и не позволил, сообщив, что скамья сыровата. Врал, небось. В наш город мы вернулись уже парой. Ильяс ни на секунду не отпускал мою руку. Даже когда мы ужинали в ресторане, то и дело касался меня под столом. Я ж говорю, дорвался. У меня в голове все шумело от осознания, что мы теперь по-настоящему вместе. Не знаю, какие жизненные повороты ждали меня впереди, но было очень волнительно. Ночевать в отеле не стали, хотя Инкуп и планировал, в разных номерах, естественно. Но по общему решению мы вернули билеты на обратный утренний рейс, приобретя на вечерний. Почти ночью мы еще долго сидели в мобиле у моего дома. Никак не хотели расставаться, хотя не хотел больше Ильяс. «Мне же явно нужно было время утрамбовать в голове все случившееся. Наконец я заявила, что если не выйду из мобиля прямо сейчас, выспаться просто не успею, так что инкуб согласился, что да, мы засиделись. Сам довел меня до квартиры и подождал, пока я зайду внутрь. На прощение я не утерпела и опять поцеловала его в щеку. В губы, как неудивительно, все еще стеснялась». В оглушенном состоянии тихонько добралась до своей комнаты, включила свет и вздрогнула, никак не ожидая увидеть в своем кресле Лекси. Подруга проморгалась, а потом начала укоризненно сверлить меня взглядом. «Ничего не хочешь мне рассказать?» — тоном строгой мамаши спросила она. «Мы с Ильясом встречаемся?» — ляпнула я сразу все свои новости и напряглась, ожидая увидеть на лице подруги разочарование, но она улыбнулась. «Наконец-то!» — всплеснула руками. «Сколько можно было мучить бедного мужчину!» Я чуть не упала от изумления. На нетвердых ногах дошла до кровати, рухнула на нее, вперев взгляд в Лекси. «Откуда ты знаешь, что значит «наконец-то»?» «То и значит!» — Лика ляпнула Кересу, что инкуб дарит тебе цветы, Тот по дружбе сказал мне, а что пока не встречаетесь, это я и сама поняла. Слишком грустная ты приходила домой. И что весь офис в курсе про цветы? С ужасом спросила я. Нет. Успокоилась я до ее следующих слов. Не весь, где-то половина. Я застонала от досады. Ну вот как так? Но почему ты молчала и ничего у меня не спрашивала? Чего я лезть в душу буду? Раз ты ничего не рассказываешь, значит, пока не готова. Даже цветы на работе оставляешь. Но сегодня, конечно, мое терпение лопнуло. Я думала, ты вообще не явишься. — Ну, вообще-то планировалось, что мы остановимся на ночь в отеле, — призналась я. — А меня предупредить? — обиженно спросила она. — Прости, я действительно вообще перестала ей что-либо рассказывать, опасаясь выдать свои отношения с инкубом. «Неудобно, как и стыдно. Давай сейчас расскажу». «Давай!» — с горящими глазами согласилась она и пересела на мою кровать. «Все началось еще на кубке четырех стихий», — начала я повествование. Самой не верится, что успела столько всего произойти. Лика слушала внимательно, иногда задавая вопросы, помогая мне самой посмотреть на некоторые ситуации со стороны. Да и просто выговориться, как оказалось, мне очень хотелось. Давно мы так по душам не беседовали, разошлись глубокой ночью. Я не жалела, завтра выходной успею выспаться, чтобы я не говорила инкубу. И действительно, проснулась к полудню. Прошлась по квартирке, но подругу не нашла. Зато отыскала на кухонном столе записку, что Лекси снова убежала на свидание и вернется после обеда. Вот и отлично. Мне было о чем подумать в одиночестве. Проверила телефон и улыбнулась сообщению от Ильяса. «Доброе утро, любимая!» Прислала аж пять часов назад. Вот кто точно не выспался. Быстренько настрочила в ответ приветствие, правда, без обращений. Телефон пиликнул входящим сообщением, и я радостная столь быстрому ответу нажала на иконку. Но это оказалось сообщение от Лекси. Открыла его и замерла, чувствуя, как сползает улыбка и холодеет сердце. «Хочешь увидеть подружку живой? Приходи на южную стоянку планеров. Не появишься в течение часа, получишь ее по частям. Сначала пальчик, потом кисть, потом голову. Это же произойдет, если не удержишь свой ротик на замке».